До Санкт-Петербурга дошли сведения, что в середине мая шведы собираются послать из Пелау в Стокгольм купеческий караван, охрану которого должны были составить 52 пушечный корабль Брейт-вимпел капитан командора Врангеля, фрегат и несколько меньших судов. На совете флагманов было решено караван тот перехватить, а военные суда при нем состоящие с бою взять. По настоянию Петра Руководство всей операции было велено капитану второго ранга Науму Синявину. С вооружением судов, добором и догрузкой продовольствия капитан управился необычайно скоро. 13 мая государева карета примчала его в Ревель, а уже на рассвете 14 мая, сформированная им из кадров в составе семи вимпелов, шесть кораблей и одна шнява пошла в море. Брейт вымпел синявина развивался на корабле Портсмут. За ним держался Деван Шир, под командою капитана-поручика Зотова. Прочими же капитанами были: немец Стихман, голландец Торнгоут, англичанин Деляп и ганноверец Шапиза. Шнявой Наталья командовал лейтенант Лопухин. В полночь на 24 мая писал историк: "При ветре вестень Находясь между островами Эзелима и Готска-Сандин, Синявин увидел на горизонте военный корабль. Шведы держали на северо-восток. Русские находились в их правой кормовой четверти в расстоянии примерно мили. Худшей позиции под ветром и по корме противника невозможно было придумать. И если бы Синявин отдал команду прекратить погоню, то никто бы не посмел упрекнуть его. По всем тогдашним тактическим канонам, Любой капитан в аналогичной ситуации не только мог, но был обязан поступить именно так. Однако Синявин поступил иначе. Прибавить парусов, набрали сигнальщики, держать на шведа». «Ну, господин капитан, первый лейтенант Портсмата сам Дочанин был человеком очень выдержанным, однако когда на его глазах попирались каноны, стерпеть не мог. Господин капитан, Атаки с ветра строжайшие запрещены. Кем? удивился Синявин. Опытом войны, ответствовал лейтенант и бледнеет волнение, рассказал о том, чему когда-то сам был свидетелем. В 1710 году храбрый капитан Ивер Хвитфельд отважился подняться на шведскую линию, но попав под перекрестный огонь, его корабль вспыхнул и минуту спустя взлетел на воздух со всем экипажем. Синевин почесал под париком. Этнач так-таки всех разнесло. всех, и капитана тоже. Беда, Синевин вздохнул, эхо и несчастья и задумчиво поведал. У нас на Москве тоже как-то стряслось. Окольничий Кольничий ухом подавился. На сем разговор был окончен, и портсмут забрал еще круче к ветру. За флагманом Однако ж пошли не все. Впоследствии Шапизо, Шапизу, и двое других, божились, что как не силились удержать противу ветра, так и не смогли. Но капитан Зотов почему-то смог и лейтенант Лупухин тоже. В общем, когда дело дошло до боя, на расстояние выстрела сблизились только три корабля. На голове линии Портсмут, за ним Девоншир, За ним Наталья. Сойдясь, открыли канонаду. Шведы с первых же минут боя всеми силами старались выбить из строя Портсмут, и в исходе четвёртого часа добились такие рея флагмана, страшно закачавшись, полетели вниз. По ветру докатился неистовый рев, и это ликовали шведы. По всем законам не только тактики, но и просто здравого смысла, русский флагман, лишившись разум основных парусов, должен был увалиться под ветер, оставя строй. Так поступили бы девять капитанов из десяти. Капитан второго ранга Синявин поступил иначе. К изумлению всех, он дал команду не право, но лево на борт — И на остатках инерции буквально втиснулся между шведами старечь ветру. Победное ликование шведов сменилось вдруг искренним ужасом, и было с чего. Черные зрачки 26 пушек левого борта Портсмута глядели сейчас точно в нос неприятельскому фрегату. Канониры ждали команды, фитили дымились, и залп грянул. Задний шведский фрегат нашел на меня, доносил потом Синявин. Тогда я стал против его носу боком и со всего исподнего деку запалил картечами. Продольный залп особенно картечью страшен. И на фрегате, решив не дожидаться второго, поспешно сдернули флаг. Тоже видя пред собой пример, поторопились исполнить и бригантира. Командор, однако, шухходил. А ну, ребята, Сенявин указал рукой на высокую корму шведа. Васляет ему. На сей раз цели выше пальнули ядрами. Попали тоже неплохо. С командора дождем посыпалось какое-то дерево, мячиками запрыгали блоки, стеньги зашатались. А ну, еще!» Добавили «еще!» ход командора резко замедлился. С диваншира, которому в бою тоже немало досталось, долетел голос Конона Зотова. Наумакимч, позволь догоню его. Но Зотов опоздал. капитаны Деляб и Шаписа, которые до сей поры любовались на бой издалека, теперь летели в перегонки, брать командора Нарж удивил Синявин, и ветером боль не помеха. Завидев такой на командоре, попытались было спустить флаг, но ничего не вышло. Фал заклинило в блоке, и синее полотнище с крестом продолжало развиваться. Шведы, причувствов неладное, делали с палбы какие-то знаки, но бравый капитан Шапиза ничего не замечал и красиво подойдя на пистолет саданул картечью. Затем подоспел де ляп, орудийная пальба смолкла только после того, как шведы подняли на беззань мачте белую скатерть. А флагман-то вдалич смекнул вдруг Шапиза. Да и жив ли синявин, а раз так, думал он, то шпагу пленного командора приму я. Дилет, наверное, рассудил точно так же, потому что к избитому ядрами борту шведа капитанские шлюпки подгребли одновременно. Позвольте, сэр. И Деляб ухватился за перекладину. Нет уж, это вы, позвольте, Мильхерц. И Шапиза тоже вцепился в трап, и так оба багровые, со злобой тесня друг друга, вскарабкались они на палубу, передрались болезные. Вздохнул Синявин, наблюдая командора в трубу. Ну да бог с ними. Теперь, когда пороховой дым окончательно разошелся, взору его предстала впечатляющая картина. На всех трех судах бывшего отряда капитана-командора Врангеля развивались громадные полотнища флагов Святого Андрея. Капитан присел на ступеньку трапа, стянул с головы пари, котер лоб носовым платком, Достал из кармана трубку, набил ее, закурил, тело свое он сделал. бой 24 мая 1719 года, за которым впоследствии закрепилось название Изельского, вошел в историю как первая победа российского корабельного флота. Напомним, что в 1714 году при Ганкоте решающую роль сыграли грибные суда, причем одерженные в открытом море на значительном удалении от собственных берегов. Особенно замечательно также то, что действуя не по букве правил, но по разумению, Наум Синявин одним из первых в истории военно-морского искусства, с успехом применил элементы маневренной тактики. такие, например, как атака с подъемом на ветер и прорыв неприятельской линии, то есть предвосхитил идеи знаменитого Нельсона почти на 80 лет. Но мало того, сам факт появления в море сильных русских эскадр, их решительности, и пугающее небрежение писанными правилами, Настолько подорвали дух и воли неприятеля, что шведский флот, несмотря на свое численное превосходство, до конца кампании так и не решился выйти на генеральную битву. Таким образом, одержав, казалось бы, частную победу, русский флот успешно разрешил общую задачу господства во всей северо-восточной Балтике, прямым и главнейшим следствием, которое явилось победоносное завершение войны. С наградами Царь не замедлил. По его велению для всех капитанов отчеканили специальные золотые медали. С судовым экипажем было жаловано тысяч рублей призовых денег, а бывшие при всем деле гарды Морской академии досрочно вышли в мечмены. Сам же Синявин из капитана второго ранга шагнул в капитан-командоры. А в октябре 1721 года по случаю победы в Северной войне получил он за многие труды чин шаут по современному контр-адмирала, став таким образом первым и тогда единственным природным россиянином среди нанятых за русское золото флагманов иностранцев. Наум Акимович Синявин целиком отдал себя российскому флоту. Смерть настигла его весной 1738 года в Очакове, в самый разгар новой турецкой войны, когда он в чине вице адмирала состоял на должности начальника Днепровской флотилии. Но род синеведных моряков на нём не прервался. Сын его, Алексей Наумович, тоже дослужился до флагманских чинов. А знаменитый сподвижник Фёдора Шакова и победитель турк в Афонском сражении Дмитрий Николаевич Сенявин доводился Синявину первому внучатым племянником, и по праву гордился, что ведет свою морскую родословную от славного птенца гнезда Петрова, начавшего рядовым бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка.